Инна Фохт Тайна семи башен Подняв факел над головой, Бьорк спускалась по узкой лестнице к самому основанию башни. Ступени скрипели от каждого шага. Старая башня иногда вздрагивала. И каждый раз девочка прикладывала руку к темным стенам и шептала «Потерпи, пожалуйста, уже скоро!» Спустившись вниз, Бьорк остановилась и, склонив голову на бок, вложила ладонь в такой же отпечаток на стене. Тяжелые камни раздвинулись. Яркий свет озарил ее бледное, словно выточенное из мрамора лицо и тонкую фигуру в синем платье. Ветер раздувал длинные каштановые волосы. Немного привыкнув, Бьорк осмотрелась. Она стояла на песчаном берегу, впереди бурлила и гудела Аргентум, что несла с серых гор свои быстрые воды к ферум, смешивалась с ней и впадала в море серпа и арфы. Клочья белой пены иногда подбегали к самым ногам бьерк и касались кончиков пальцев. Река была так широка, что старые деревья на другом берегу казались маленькими и тонкими. Аргентум, ты здесь? крикнула девочка. «Здесь, здесь, здесь, здесь!» Подхватила эхо и утонула в быстром течении. Вдруг все стихло. Вода поднялась и вытянулась в женскую фигуру. Круглое лицо распахнуло большие зеленые глаза. «Это снова ты? Что на этот раз?» Бьорк достала из кармана камни, что принес Эрик, и протянула их реке. Я нашла три камня. Ты помнишь наш уговор? Камень за камень. Я всегда, всегда все помню. Женская фигура обернулась волной и смыла камни с тонкой ладони. Воды вновь забурлили и покатили куда-то вдаль. Бьорк гневно топнула. Но в тот же момент ее ноги до самых колен скрыла вода. А когда схлынула, на песке лежали три голубых топаза. Тех самых из ожерелья желтоглазой солы. Девочка спрятала топазы и поспешила обратно в башню. Поднявшись на самый верх, Бьорк подошла к огромному дубовому сундуку, скованному толстыми цепями. Заглянув в щель под крышкой, она сказала. — Мой господин, осталось совсем немного. Из темноты сверкнули белые глаза, и послышался тихий рык. — Поспеши. Вдруг девочка почувствовала дрожь во всем теле. Ах, Эрик, как же ты не вовремя. Эрик падал вниз. Он тщетно искал, за что бы зацепиться. Ожидая скорой кончины, зажмурился. вдруг. Падение прекратилось, но удара не последовало. Наоборот, мальчик почувствовал землю под ногами, Эрик открыл глаза и ахнул. Перед ним стояла и улыбалась Бьорк. «Ты? Но как ты здесь очутилась?» «Буду оберегать, помнишь?» «Эрик, ты жив!» — воскликнул Луций и обнял друга. «Бьорк, и ты здесь?» «И я», — ответила девочка. «Скорее, нам нужно к башне. Эрик, ты нашел еще те камни?» «Да, сегодня всего два» и дети побежали по пустынным переулкам Патеры в сторону башни. С тех пор, как началась война, в городе осталось мало людей. Перед общим врагом объединились все, мужчины ушли воевать. Их жены с детьми остались, тревожась за родных. Вместе со стариками они трудились, чтобы снабжать ушедших воинов и кормиться самим. Многие семьи тайком покинули земли Чаши, и больше никто о них ничего не слышал. Старая завеса, спасающая Семиградье от палящего света, что излучал Вен, потемнела. Едва различали люди, какой оборот совершали Соло и Вен в далеком небе, отсчитывая дни. Улицы опустели, люди боялись гулять в одиночку, смело по городу передвигались только целиты, околиты и ораторы, служители культа чаши. Дети бежали к башне, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. Луций часто спотыкался, так как был еще слаб после схватки с оратором Сервием. Единственным уцелевшим глазом мальчик плохо видел дорогу, но каждый раз, когда он мог бы упасть, крепкая рука друга оказывалась рядом. Луций благодарил судьбу, что свела его с Эриком, с этим смелым гударом, что уже дважды спас ему жизнь. А купит ли Луций когда-нибудь столь высокий долг? Но не только благодарность вела сейчас юного Либера вверх по крутому склону. Любопытство и желание открыть для себя истину. Вот что двигало им последние месяцы. Они остановились у холодных темных стен башни. «Дальше я пойду сама. Ждите». «Ах да, вы хотели узнать, что значат те письмена?» Девочка указала пальцем на древние символы у основания. «Там написано». Измени это, сломай то, что построено помимо моей воли, дай звездам вновь озарить ночь. Мальчики в недоумении посмотрели друг на друга. Что бы это могло означать, Бьорк? Может, ты знаешь? Но девочка уже исчезла. Бьорк ступила на песчаный берег и не поверила своим глазам. Вместо широкой бурлящей реки виднелось почти пересохшее глубокое русло с небольшим ручейком. Она осторожно спустилась вниз и увидела большие зеленые глаза. — Аркентум, что случилось? Где твои воды? — Цели ты, — тихо прошептал ручей. — Они иссушили меня. — Но как? — Это уже не важно. Восьми. Ручей поднял тонкую синюю руку, и Бьорк увидела ожерелье из топазов, в котором не хватало трех камней. «Но взамен у меня только два». «Бери просто так. Торг сейчас неуместен. Освободи господина и верни мои воды». Вдалеке послышались голоса. «Беги!» Прожурчал ручей напоследок. Бьорк взяла ожерелье и поспешила скрыться за стенами башни. «Я здесь! У меня ожерелье Солы!» Бьорк достала ожерелье, вставила три топаза в пустые глазницы и просунула его в щель сундука. Белые глаза вспыхнули во тьме, и раздался громкий глаз. «Сола, мать моя!» Призываю тебя, узри своего младшего сына. Освободи меня. Сквозь щели старого сундука пробился яркий голубой свет. Сверху, через маленькое окно в крыше башни, на него пролился ослепляющий желтый. Бьорк сидела в углу, склонив на бок голову. Толстые цепи лопнули. Крышка сундука поднялась, и из него вылетел прозрачный силуэт, похожий на человека с длинными белыми волосами и бородой. — Мой господин, — Бьорк поклонилась, — ты свободен. — Еще нет, Гела. Мне нужно вернуть свое тело и свою силу. Принеси чашу. — Но, господин, ты же знаешь, мне нельзя прикасаться к ней. Твой юный друг, Гуддар, сможет взять чашу и доставить ее сюда. Эрик? Как? Ведь взять чашу может только твой наследник, истинный князь Патеры. Скоро ты все узнаешь. А теперь уходи и уводи друзей. Башню вновь будет трясти, но помни. Чаша должна быть здесь до рассвета. Эрик и Бьорк проводили луцая домой. У потайной калитки их встретил старик садовник. Немного сгорбившись, он стоял и поглаживал длинную седую бороду. До Гавеньян мальчики уважительно пожали тонкую сухую ладонь. Думается мне, что вы сильно проголодались. Идемте ко мне пить чай. Мы очень спешим, возразила Бьорк. Что значит четверть оборота в сравнении с вечностью? «Всему свое время. К тому же...» — старик подмигнул Эрику. «К чаю у меня есть чудесный ягодный пирог». Дети приняли предложение Виндиана. Они с аппетитом уплетали пирог и рассказывали о своих планах. Садовник же молча поглаживал бороду. Старый каянец знал истину, но не стал посвящать в нее детей. Еще не время». Знал, кто такая Бьорк на самом деле, и какая волшебная сила заложена в этой хрупкой девочке. Он знал, что выкрасть чашу из целлы непросто. Поэтому решил подстраховать Эрика и Бьорк. «Все ли у нас готово?» — спросил оратор Корнелиус у трех целитов. Пурпурная сутана облегала большой живот. Когда он говорил, толстые щеки мелко тряслись. После смерти оратора Сервия главный целит занял его почетное место. «Да», — закивали они в ответ, — «воды реки собраны в горах над долиной и ждут своего часа». «Отлично. На рассвете мы затопим всех воинов, собравшихся там». Эти глупцы так и не узнают, что все было спланировано культом чаши, что армию противника содержим мы. В патри останутся лишь женщины и дети. И старики. Старики слабы. Особенно перед неизвестной доселе болезнью. Мы будем править и диктовать свою волю долгие лета. За последний месяц... Чаша собрала столько энергии от прихожан, что мы сможем сотворить много чудес. Эрик и Бьорк прятались за шторами у входа в целлу и слышали эти слова. У мальчика сжалось сердце от тревоги. Бьорк уже хотела поведать план действий, как кто-то схватил ее за ухо. Ах ты, мерзавка! — крикнула Аника и вытащила девочку из-за штор. — Герхард, тебе не достался, за сына принялась. Ты его не получишь. Корнелиус и Целлиты обернулись на крик. Они очень удивились, увидев женщину, стоявшую в странной позе и кричавшую в пустоту. — Милая! — оратор подошел к ней и взял под руку. — С кем вы говорите? — Я? Анника посмотрела по сторонам и поняла, что девочка исчезла. Я не знаю. Мне просто показалось. И давно вы здесь? Слышали наш разговор? Нет-нет, я только вошла. Женщина повернулась к дверям и попыталась уйти, но целиты преградили ей путь. Вам придется остаться здесь. Надолго. Меня ждут дети. Корнелиус пригладил полной рукой бородку, боюсь, что навсегда. Эрик стиснул зубы и сжал кулаки. Он хотел броситься на целитов и спасти мать, но что он может сделать один? Куда пропала Бьорк? Словно прочитав мысли, та возникла рядом. Время пришло, сказала она. Пока все отвлеклись, бери чашу и беги к башне. Тебя там уже ждут. А мама? — Я ее сберегу. — Хорошо. Эрик выскочил из-за шторы, подбежал к круглому столу в центре целлы, схватил чашу и бросился прочь. — Поймать мальчишку и вернуть мне чашу! — вскричал Корнелиус. Его глаза налились кровью. — Это ведь твой крысеныш, Анника! Значит, пришла отвлечь нас? Корнелиус вытянул руку в сторону женщины. От его ладони исходил невидимый жар. Анника почувствовала, что не может пошевелиться. В голове нарастал шум. Глаза словно выдавливала из орбит. Вдруг перед ней прозрачным щитом возникла Бьорк. Шум затих, зрение вернулось. Анника медленно отступила к дверям. Корнилиус рассверепел. Он вытянул вперед вторую руку и собрал всю свою мощь. Но тут из раскрытых дверей целый воратора полетел искрящийся голубой луч и пронзил правое плечо насквозь. Следующий луч оказался для него смертельным. Анника оглянулась. На пороге целый стоял старый каянниц Виньян. Бьорк приняла человеческое обличие и упала без сил. Посмотрев на нее, Анника испугалась. У ног лежала седовласая девочка с лицом старухи. Виньян подхватил Бьорк на руки. «Скорее! Нам нужно к башне! Эрику грозит опасность!» Эрик почти добежал. Осталось только взобраться на холм, и он на месте. Целиты догоняли. Спрятаться некуда, ведь чаша светилась красным светом. Чем ближе к башне, тем ярче. Вот уже последний выступ. Все, он у цели. И что? Где же вход? Мальчик трогал рукой гладкие камни, но ничего не происходило. Трое целитов окружили Эрика. «Верни чашу, и мы сохраним тебе жизнь!» Эрик замотал головой. Целиты направили в его сторону свои ладони. Мальчик поднял чашу над головой и замер. Вдруг он почувствовал, как стена расступилась, и словно огромным магнитом его потянуло вверх. Он летел так быстро, что не успевал сделать полный вдох. Зажмурив глаза и открыв рот, мальчик жадно хватал воздух. Башня была так высока, что даже птицы не поднимались выше середины. А Эрик пролетел за несколько мгновений. Под самой крышей он остановился и тихо опустился на пол. Огонь в чаше разгорелся сильнее, освещая чердак. Эрик вскрикнул, когда перед ним возник прозрачный силуэт с белыми глазами и сказал. — Не бойся меня. Я младший сын Солы и истинный хозяин чаши. — Кут! — прошептал Эрик и поклонился. — Гела! «Наконец-то!» Эрик обернулся и увидел постаревшую Бьорг. «Кто ты?» — испугался он. «Меня зовут Гела. Я Цверк, хранительница города и наследного князя Патры. «Знакомиться будете после», — нахмурился Гуд. «Сейчас, Эрик, бери чашу» и вместе повторяйте за мной. Развейся сумрак! Пролейся свет! Верни силу хозяину и зажги звезду!» Эрик и Бьорк эхом вторили Гудду. Чаша светилась все ярче, обжигая ладони мальчика. Стены башни затряслись. Из чаши Вырвалось красное сияние и взлетело в небо. Завеса исчезла, и там, в вышине, появилась большая, яркая звезда. Эрик! Анника бросилась обнимать и целовать сына. Эрик удивленно смотрел по сторонам Светала. Вместо черных каменных стен башни зеленел сад. Громко пели птицы, приветствуя Солу и Вена. За садом шумела Аргентум, несла свои пенные воды к Ферум. Рядом с Эриком стояли Мама и Веньян. «Где же Гуд?» Старый каянец улыбнулся и показал на небо. «Он занял свое место среди звезд». «Но без башни, что создавала завесу в небе, мы погибнем!» — вскричал Эрик. «Свет вена уничтожит все!» «Это не так!» — Виньян погладил мальчика по голове. Когда-то давно башни были воздвигнуты обманным путем. Семерых сыновей и желтоглазые солы заперли в них, а цвергов усыпили. Но когда мы сможем разрушить башни и вернуть в небо божественные звезды, Тогда поднимется высоко над землей семицветная радуга и защитит все живое. А Соло и Вен смогут и впредь летать над миром, наслаждаясь своей любовью и даруя людям новый день. А Бьорг? Гела. Она где-то в саду. — И что же? Мы победили? Отец вернется домой? — Нет, мой мальчик. «Мы выиграли только первое сражение. Впереди еще шесть. Только тогда Семиградье станет свободным. А пока нам пора вернуться в свои дома и как следует выспаться».